26. Шейла забрала Рут поздно утром в пятницу, чтобы не попасть в час пик. Рут не выезжала из города уже несколько месяцев, и вид открытой сельской местности, простирающейся до самого горизонта, был как бальзам на душу. Стоял чудесный летний день, и когда они мчались по автомагистрали, она чувствовала себя как оказавшаяся на свободе узница. Настроение поднялось, они пересекли реку Тамар, и направились через пустошь Бодминмур, мур затем спустились к самой южной оконечности Корнуолла. Они часто так ездили вместе в те годы, когда у них обеих были пожилые родители, о которых нужно было заботиться. Мать и отец Шейла оставались в здравом уме и твердой памяти до 80 лет, а отец Рут внезапно скончался от сердечного приступа в 75, и через год ее мать оказалась в доме престарелых в Редруте. Шейла вспомнила их срут, мрачные визиты туда. Болезнь Альцгеймера иногда превращает людей в лучшую версию самих себя, более милую и более любящую. Но Анжелу Яго поразил горький и злой вариант этой болезни. Она сильно располнела и едва двигалась, проводя дни в лиловом пластмассовом инвалидном кресле у входа в дневную палату. Через несколько месяцев она перестала их узнавать, Но время от времени, когда Рут доблестно описывала в ярких красках «Погоду» или «Печенье» из «Маркс энд Спенсер», которые она принесла с собой, Анджела поднимала голову и косилась на доческого щели на пухлых щеках и кричала «Да замолчишь же ты, наконец!» Тогда Руд замолкала и поджимала губы, прямо как в детстве. А мать продолжала ругать ее последними словами под взгляды остальных обитателей дома престарелых. «Болтает и болтает. Думаешь, ты лучше нас? А, мелкая всезнайка, да я тебя насквозь вижу и всегда видела. Ты девочка моя нечестивая, и ты падешь». «Мама», — умоляла Рут, — «злая, злая, злая, она злая. Отойди от меня, непослушная девка». Когда она начинала бросаться на Рут с кулаками, из ниоткуда появлялись санитары. «Пойдем, Анжела, пора возвращаться в палату, вам надо прилечь. Попрощайтесь с дочерью и ее подругой». Когда это случилось в первый раз, Рут заплакала. «Какой ужас», — сказала она, снова услышав слова, обрушившиеся на нее в детстве. Враждебность матери дошла до автоматизма настолько, что оказалась последним оплотом ее личности. Они пошли в паб и выпили по несколько порций джина с тоником. Рут призналась, что когда родились девочки, она понятия не имела, как их воспитывать. К тому времени она понимала, что та модель, в которой вырастили ее, была ненормальной и вредной, но ничего другого она не знала. Иногда я слышала, как из меня доносится мамин голос, говорящий те же самые ужасные вещи. Я видела их лица и осознавала, что внутри у них останутся те же шрамы, что и у меня. но не знала, как остановиться. Я впадала в панику. Шейла кивнула. «Наверное, тебе было ужасно одиноко?» Рот высморкалась и выдавила из себя неуверенный смешок. «Сейчас я понимаю, что это был кошмар, но в конце концов никто же не умер, правда?» Шейла продолжила настаивать на своем. «Но ты все еще страдаешь от последствий, так?» Она взяла Рут за руки. «Может быть, стоит выговориться кому-нибудь и отпустить эти воспоминания?» «Все уже позади. Я больше об этом не думаю», — отмахнулась Рут, стремясь закончить разговор. «Я справилась с этим, проживая жизнь максимально отличную от жизни матери, и считаю, что мне это в значительной степени удалось». Анжела Яга умерла пять лет назад, и Рут впервые после ее смерти вернулась в Корнуолл. «Смотри!» Воскликнула она, когда они свернули с главной дороги, и перед ними открылся вид на гору святого Михаила и огромную синюю бухту, которая простиралась от каден пойнт до лонг Крока. Так было каждый раз шок узнавания при виде этой поразительной красоты. Вижу, ответила Шейла, и они улыбнулись друг другу. Они поселились недалеко от гавани в Пензансе в небольшом окруженном зарослями полутропических растений, отели. где всегда останавливалась Шейла. Мать продала дом после смерти мужа, а теперь находилась в отделении для пациентов с деменцией в доме престарелых недалеко от Хелстона. Шейла планировала провести там субботнее утро и сказала, что Рут приходить не стоит. «Мама тебя не узнает, и ты расстроишься. Останься здесь и отдохни в саду или прогуляйся по Пензанцу. Можем встретиться позже и перекусить». Рут смотрела город. По-прежнему старомодный и совершенно неблагоустроенный, с редкими хипстерскими кафе и современными торговыми центрами, спрятанными среди магазинчиков, где любой товар продается за фунт благотворительных лавок и уличных торговых сетей. Здесь на нее смотрели еще пристальнее, чем в Лондоне. Люди останавливались, показывали пальцем и таращились. Какой-то подросток сфотографировал ее, когда она стояла на пешеходном переходе. Агентств недвижимости было больше, чем ей запомнилось, и она обнаружила, что пытается посмотреть, что выставлено на продажу, и найти знакомые дома. Цены выросли, но все еще оставались значительно ниже, чем в западном Лондоне. Рут задумалась. Если продать дома и выплатить ипотеку, хватит ли ее доли, чтобы что-то купить здесь? Набравшись смелости, которая, как она надеялась, поможет отразить бестактные вопросы, она поговорила с несколькими агентами и ушла, получив пачку буклетов и заверений, что рынок процветает, и цены что надо. Когда Рут обошла все барахолки и букинистические лавки и купила еды на обед, у нее уже болели ноги, поэтому она решила зайти в эко-магазин в верхней части главной улицы, где можно было упасть на диван и выпить латы с куркумой, просто наблюдая за людьми. Молодые пары наполняли водой многоразовые бутылки, Ей набирали овес в мятые крафтовые пакеты, уже не раз использованные. На них висели младенцы в слингах, их малыши виртуозно жевали полоски фруктовой шкурки без сахара, а сами они приветствовали друг друга, обменивались новостями и просматривали доску объявлений в сообществе. Неплохая жизнь. Она достала стопку брошюр агентов по недвижимости и принялась их пролистывать, как вдруг раздался голос. «Извините, но это единственное свободное место, не возражайте, если я присяду?» На нее смотрела беременная молодая женщина с голубыми волосами и в малиновом комбинезоне. Рут убрала свои сумки, а она скинула рюкзак и села рядом. Несмотря на разницу в возрасте, между ними сразу возникло родство женщин, близких к родам. «Я Эрин, 32 недели, и, наверное, это девочка. Рут, 32 с половиной, мальчик». «Вот это совпадение!» — сказала Эрин. «А где планируете рожать?» «В больнице в Лондоне. А вы?» «Планирую водные роды в саду моей Доулы», — сказала Эрин и указала на брошюры. «Вы потом переедете сюда?» Руд засмеялась. «Ой, взяла их вот только что. Я сейчас одна и скоро буду искать дом или квартиру. Я выросла здесь, и мне стало интересно...» «Так возвращайтесь сюда!» — воскликнула Эрин. «Это идеальное место для одиноких мам. Здесь фантастически развитая сеть поддержки, много кружков и детских садов. В моей группе на курсах для беременных тоже есть одиночки, и мы ищем подходящее здание для коммунной мамочек, мамунный Могу добавить вас в нашу группу в WhatsApp, если захотите». Рут ответила, что она суррогатная мать, поэтому ей это не подойдет. Когда она закончила объяснять обстоятельства своей беременности, Эрин смотрела на нее круглыми глазами. «Ничего себе! Никогда раньше не встречала суррогатных матерей!» «Я тоже, пока сама ею не стала!» Рут улыбнулась. «И вас совершенно не беспокоит, что придется отдать его дочери сразу после рождения?» — с недоверием спросила Эрин. «Такой уговор. А вы будете его кормить первые несколько дней?» «Нет, мне дадут лекарства, чтобы не было молока», — ответила Рут с большей невозмутимостью, чем от себя ожидала. «О, я бы, наверное, так не смогла!» Эрин скривилась и схватилась за живот, как будто сама мысль об этом причиняла ей боль. «Мало того, что будет эмоциональная травма, но между вами порвутся химические связи. Нам как раз о них рассказывали на последнем занятии». Рут поправила ее. «Нет никакой химической связи. Этот ребенок вырос из эмбриона моей дочери и зятя, а не моего». «Да, но ученые обнаружили, что клетки младенцев, которых мы носим, попадают в наш мозг и другие части нашего тела и остаются там навсегда». Эрин размахивала руками, как будто что-то перемешивает. «Во время беременности мы с ними смешиваемся с биологической точки зрения, так что после родов мы будем неразлучны». «Я не встречала такое исследование. Интересно, насколько оно популярно», — сказала Рут, почувствовав внутреннюю дрожь от беспокойства. Она посмотрела на часы и встала. «Мне пора. Удачи вам». «И вам. Позвоните, если надумаете приехать». Эрин записала свой номер на бумажной салфетке и отдала ее Рут. «Помните, все возможно. Главное — не бояться рисковать». Шейла и Рут сидели на скамейке в саду Мороб Гарденс и с нездоровым наслаждением поедали еду из детства. Корнуоллские пирожки с местными помидорами, потом булочки с шафраном, намазанные топлеными сливками. Шейла описала тяжелый полчасовой визит к матери, которая подумала, что она новая опекунша, и вежливо, но твердо попросила ее уйти. В конце концов, она начала волноваться, и лучше было оставить ее в покое. «Я уже встретилась со всеми, с кем должна была, и не вижу смысла возвращаться туда завтра. Так что с этого момента будем делать все, что ты захочешь». В тот же день они поехали в Минак, открытый амфитеатр, высеченный в скале у деревни Порт-Карно. Они ездили туда со школьной группой на спектакль «Сон в летнюю ночь», когда им было пятнадцать. Рут первый раз побывала в театре, и он очаровал ее на всю жизнь. В двадцать лет она сыграла на сцене роль леди Макбет в университетской постановке. Теперь она села рядом с Шейлой на гранитной плите у края обрыва. Толстые шмели зарывались в заросли рассыпанных по траве розовых армерий. За ними гналась вереница маленьких синих бабочек, а в небе отчаянно кричали серебристые чайки, бороздящие потоки теплого воздуха. Ниже мерцало море, словно его поверхность была усыпана сапфировой крошкой. Рут чувствовала, как вновь обретает часть себя, которую давно потеряла. Она повернулась лицом к солнцу и вздохнула. «Хорошо-то как...» Она легла на траву и вытянула руки и ноги. Ребенок опустился в нижнюю часть живота, давление на диафрагму ослабло, и внезапно ей стало легче дышать. «Как же нам повезло, что все это было у нас в детстве», сказала Шейла. «Я иногда жалею, что наши мальчики выросли в Лондоне. Жить в городе здорово, но...» «Понимаю», — ответила Рут. «Я вот думаю, может вернуться в Корнуолл и редактировать сценарий из дома». «Буду зарабатывать меньше, но и стоимость жизни тут ниже, меньше стресса». «Многие на телевидении так работают. В Пинзансе дом в георгианском стиле стоит, как квартира с двумя спальнями в Хаммерсмите». Шейла засмеялась. «Рут Яга, не могу поверить своим ушам. Ты же всю юность мечтала сбежать отсюда. Ты здесь и недели не протянешь». Телефон Рут громко и пронзительно зазвонил. Не открывая глаз, она попросила Шейлу выудить его из сумки. «Это Лорен», — сказала Шейла. Рут взяла телефон. Она ждала извинений сразу после их ссоры, но дочь так и не вышла с ней на связь со дня приема в клинике. «Привет», — холодно сказала она. «Мама, как ты? Странно звучишь». «Все хорошо, спасибо». «Мы приехали к тебе. Тут на полу письма и газеты, а тебя нет». Она помолчала. «Ты что, уехала?» «Я в Порткарно на выходных». Рут услышала голос Дэна на заднем плане. Она в Корнуолле, понятия не имею, почему. Тише, я спрошу. Мама, пожалуйста, предупреждай в следующий раз. Мы очень волновались. В ваших правилах сказано, что мне нужно сообщить вам, если я уезжаю из страны, а не из центра Лондона. А если бы ты попала в аварию или что-то случилось с ребенком? Если бы схватки начались, пока ты там, а мы здесь. Это безответственно. Когда ты вернешься? Завтра вечером. «И поверь мне, до родов еще далеко. У меня не было никаких предупреждающих знаков, а до кесарева сечения еще больше пяти недель». Лорен вздохнула. «Я просто хочу, чтобы ты предупреждала меня заранее». «После твоих недавних слов мне не хотелось». Голос Лорен изменился. «Прости, мама. Я была в ужасном состоянии, и ничего из того, что я говорила, не имела в виду. Я ждала до сегодняшнего дня, потому что хотела извиниться лично». «Мы принесли тебе цветы. Я поставила их в вазу на столе в коридоре». «Извинения приняты», — ответила Рут, но, стараясь сдерживать гнев, сжала руку в кулак так сильно, что костяшки пальцев побелели. Лорен сожалеет недостаточно. «Мне пора, но я дам тебе знать, когда буду дома, хорошо?» Рут бросила телефон обратно Шейле. «Она говорит со мной так, словно я непослушная школьница, которая хочет навредить своему ребенку». «Она не это имеет в виду, нужно делать скидку. А для меня нет ничего важнее его, так и должно быть, потому что он полностью зависит от меня». «Лорен тоже зависит от тебя, и мне кажется, что в данный момент она очень уязвима», — заметила Шейла. «Может, ей тоже нужно немного заботы?» «Меня на всех не хватит», — возразила Рут. «Она взрослая, а он еще нерожденный ребенок. Я должна расставить приоритеты». Воскресным утром они устроили пикник на пляже Марасион. Повсюду сияли огромные лужи, в которых отражалось бледно-голубое небо. Рут плавала в огромном купальнике для беременных, который она купила по этому случаю. Потом искала ракушки и капсулы ската, которые называют кошельками русалок. В детстве она проводила целые часы за этим занятием. Пока Шейла плавала, Рут сидела на берегу, зачерпывала пригоршни сухого песка и медленно пропускала поток песчинок сквозь пальцы, наблюдая за молодыми семьями в нескольких футах от нее. Женщины лежали дружными стайками, загорали, болтали и смеялись, а дети строили с отцами замки из песка или бегали к волнам с рыболовными сетями. Одна женщина собралась уезжать. «Нам пора», — сказала она дочери, «иначе Джек будет ждать у Гарри и гадать, куда мы пропали, правда?» На девочке лет трех были только трусы. К ней подошла мама с футболкой и юбкой. Малышка схватила их. «Я сама!» Девочка подошла к песчаной полянке возле рут и начала медленно и неумело одеваться. Она натянула футболку через голову, обнаружила, что надела ее не той стороной, стянула ее и начала все сначала. Прежде чем надеть юбку, она наклонилась, чтобы сорвать с нее крошечные комочки засохших водорослей. Мать стояла на расстоянии, реагируя на слова ребенка, но не вмешивалась, позволяя ей делать все самостоятельно и в своем темпе. Рут вспомнила, как она обращалась с Лорен и Алекс, когда они были в том же возрасте. Из-за ужасной нетерпеливости и желания все делать эффективно, она бы сама одела дочку, задача всегда важнее ребенка. Каждая отстаивала бы свою волю, потом началась бы истерика, слезы и жгучее чувство гнева и вины, Плачущего ребенка пришлось бы уносить с пляжа, хороня воспоминания об этом дне. Мать посадила девочку в коляску. Малышка выудила из кармана маленькие камешки, раскрыла ладонь и показала маме. Они улыбнулись друг другу. «Если бы у меня была возможность, как бы я поступила сейчас?» — подумала Рут. Она задавалась вопросом, каково было бы вынашивать ребенка здесь, вдали от шума и грязи Лондона. Она не готова примерить на себя образ бабушки, похожей на жадную чайку, которая будет парить над жизнью Лорен в ожидании лакомых кусочков, например, получить разрешение посидеть с мальчиком, которого она носила, хотя бы пару часов. Вот бы еще раз стать матерью, чтобы использовать новые знания, исправить ошибки прошлого. Хотя бы в этот раз все сделать так, как надо. В тот вечер погода испортилась, и когда они ехали домой в плотном транспортном потоке под проливным дождем, их машина казалась нитью в ткацком станке из красных, желтых, белых и оранжевых вспышек света, в призме брызг из-под колес грузовиков. Черные дворники безостановочно мелькали вправо и влево. Шейла не могла говорить, она сосредоточенно приникла к лобовому стеклу, стараясь разглядеть разметку. Рут осталась наедине со своими мыслями. Она откинула спинку сиденья, закрыла глаза и погрузилась в сон. Полдень. Она толкает коляску по закоулкам Ньюлина, к ужину куплена свежая рыба. Они возвращаются домой. проходят квартал домиков времен Эдуарда VII, жемчужину гавани, которой нужно немного внимания и заботы. Он лежит в коляске лицом к ней, как теперь возят детей, и время от времени улыбается, а она смеется. Он сидит у нее на коленях, весело посмеиваясь. Она собирает сливы в ухоженном саду, обнесенного оградой дома в Пензансе, который представляет собой историческое наследие эпохи регенства. Она печет фруктовый пирог на очаровательной кухне, а он сидит в высоком детском стульчике. Они обедают вместе и никуда не торопятся. Она наблюдает за ним на детской площадке возле недавно отреставрированного бывшего фермерского дома в Перонанто. Перед ним открывается невероятный вид на залив Маунтс Бэй. Она фотографирует и мягко подбадривает, предлагая забраться повыше. Они вместе гуляют по пляжу, она учит его читать, ждет, пока он завяжет шнурки и закончит свой рассказ. Он доверяет ей, она слушает. Она наблюдает за ним, пока он спит в комнате, которую она выкрасила в темно-синий цвет серебристыми звездами. Он обнимает ее. и говорит, что любит ее. Шейла резко затормозила, и Рут открыла глаза. Они все еще ехали по автомагистрали, и движение по всем трем полосам замедлилось. Все объезжали аварию. Столкнулись восемь или десять машин. Синие вспышки сирен, как в кино, отражались в каплях дождя. Темные лужи, возможно, крови. Три машины скорой помощи с дверями на распашку. Мужчины в светоотражающих костюмах поднимают носилки. Следующие пять минут машины ползли, отрезвленные близостью к катастрофе и внезапным напоминанием о том, что смерть может прийти в любой момент. Затем шок прошел, и все снова ускорились. Они подъезжали к Лондону через размытые фасады домов в пригородах времен межвоенного расширения, как будто едешь в рукаве старого серого свитера. Впервые в жизни Рут не хотелось ехать домой, в Хаммерсмит. Они с малышом стали единым целым, только они вдвоем. И им не место в Лондоне. В Корнуолле им было бы гораздо лучше, там они были бы счастливее. Но она знала, что это невозможно. Ее тянуло назад, кошмаром, родом и невообразимому разрыву, который за ними последует.